Глава вторая, из которой следует, что правильная мотивация – великая вещь. «Ты же знаешь, что конечная цель Альянса Дети Холмов есть распространение влияния нашей дорогой тиамат на максимально возможное количество земель, ну, то есть отсюда и досюда», – уточнил я, обрисовал руками круг – «Обойди вокруг земли, жить по ей нам увели!» «Не получится», — поморщилась седая ведьма. «Жаль, но никак. На Равенхольме в небесах свои собственные расклады, отличные от наших. Да и в архипелаге рассказывают разработчики несколько каких-то специфических божеств введут в игру». особых, под пиратов заточенных, может, даже с попугаями на плечах и деревянными ногами. Они вроде как плюнули на небесную механику, предпочтя жить среди людей, и те игроки, что смогут их распознать, получат особые бонусы. Плюс эти боги станут отвечать за ветра, шторма, хождение по доске и прочую экзотику. При всем уважении к нашей покровительнице ей там попросту нечего делать. Она не конкурентно способна. На Равенхольме, да, попадаться можно. На островах без шансов. Сколько бы на архипелаге божеств не имелось, одним там точно стало меньше. Самоди пустил корни в скудную ротермаркскую почву, и хрен его теперь отсюда выкорчуешь, тем более что он живуч точно, как кошка». Не знаю, сколько нас уцелеет в день последней битвы, но уверен, что последние оставшиеся в живых бойцы, вытирающие мечи от траву, непременно приметят расхаживающую между недвижимых тел людей, эльфов, гномов и даже богов, рослую фигуру, дымящую сигарой и похрустывающую орешками. Не исключено, кстати, что она склонится и надо мной. Может, даже снимет пыльный черный цилиндр, при этом в знак какого-никакого уважения «Да и у нас тут не всем до нее дело есть», — опасливо глянул на синее небо, продолжила глава гончик смерти. «Я слышала, ты тут в великую степь наведался, значит, более-менее представляешь уже, чем там народ дышит». Тамошним обитателям до богов, как до лампочки, у них своя правда жизни. Кстати, каким путем добирался на грифонах? Вот и лишнее подтверждение того, что даже в моем безумном клане, как в той деревне, никуда не спрячешься от внимательных глаз. Кто-то барабанит. И главное, народу-то у нас хрен да маленько, но все же слухача она тут завела — «Интересно, сколько человек, кроме меня, в Ленс-Лохинах существует сами по себе? Не в смысле собрать лишних да выгнать, а просто интересно, для личной статистики!» «Через мост прошел», — ответил я. «Да там ничего сложного для тех, кто понимает, как игра работает. Другое дело, что сама степь — место больно стрёмное, чтобы там чего-то добиться». «Надо надолго осесть, недели на две-три». «Ты серьезно?» — изумилась седая ведьма. «Две-три? Нет, после всех твоих кульбитов я, конечно, уже готова поверить в многое, но это совсем уж нереальные сроки, хотя, возможно, наши с тобой понимание об игровых достижениях могут не совпадать». «Леший с ней со степью!» — рубанул рукой воздух я. «Есть темы более горящие. Короче, у меня есть квест от Тиамат. Я его еще сто лет назад получил, да все никак до ума не доведу». «Квест на одного?» – моментально уточнила ведьма. «Или можно пройти коллективно?» «На одного. И награда в нем неказистая, но технически, да и геополитически он важен. Так что стыд мне и позор». «Смысл в том, что в каждой марке 10 НПС должны присягнуть теомат на верность. Север охвачен, запад тоже. Успел я там отметиться до того, как для меня он совсем закрылся. А вот и юг, и восток, увы, находятся в подвисшем состоянии». «Иногда мне кажется, что судьба реально слепа», – вздохнула моя собеседница, – Вот почему такие вкусные репутационные квесты она выдает не тем, кому они на самом деле нужны, а раздолбаем вроде тебя. Хейген, милый, подобные задания выполнять надо сразу, не отвлекаясь на прочую ерунду. Сто лет — это столько в игровом исчислении. Как-то сильно она взъерошилась, дослушав меня. Может, я квест недооценил? «Может, он на самом деле важен?» «Ну, не знаю», — призадумался я, пытаясь вспомнить, сколько времени у меня это задание болтается в журнале. «Если вообще с момента получения, то недели три, может, больше». «Долбень!» — констатировала седая ведьма. «Как только тебя богиня терпит! И ведь это, конечно же, скрытая цепочка, ведущая к росту влияния темат на текущую ситуацию». «Конфессиональную имеется в виду». «Похоже на то», — подтвердил я, слегка смутившись. «И называется она...» «Вера в небеса». «Ничего тайного тут нет, так что пусть знает, и потом». «Я прошу о помощи, значит, что-то должен дать в ответ, хотя вряд ли эта хапуга ограничится простой информацией». «Так и знала». сплеснула руками седая ведьма Сайрус, зараза гугнявая, насколько мне известно, нечто подобное выполняет и как Скакун Тыгыдымский, по всему ратермарку прыгает. А наш, блин, сказал же, осознаю свою ошибку. Вот хочу с твоей помощью исправить ее». На пару со мной. Поправила меня глава гончих «И еще с двумя непременными условиями, даже тремя». «Конечно, как же без условий?» «Не удержался от саркастического выпада я». «Ну, что на этот раз?» «Первое. Я прохожу с тобой всю цепочку заданий». «Так она же...» «Да-да, она индивидуальная, но это ничего не меняет. Если тебя, любезный друг, не пинать, то когда придет финал всех финалов, и этот игровой мир разлетится в труху, ты все еще будешь искать минутку, чтобы заняться важнейшим во всех отношениях заданием. Кстати, к первому условию примыкает второе. Во всех квестах, которые будут предполагать коллективное выполнение, а такие встретятся непременно, 50% состава группы должны быть из гонщик смерти, а лучше 80%, чтобы наверняка... «У тебя клан замечательный, спору нет, но серьезных бойцов в нем кот наплакал. Каролина, Вахмурка, может еще Шеркон, остальные пока только в процессе становления. У меня же, сам знаешь, народ натаскан на выполнение любых задач». А третье условие. «Когда мы закончим, ты скажешь богине, что без меня ее поручение выполнено бы не было». Причем я при этом должна присутствовать. Логика понятна, но обещать такое точно не хочу. Нет, нет, я не боюсь, что седая ведьма оттеснит меня в сторону от божественного престола, заняв при темат место первого доверенного лица. Более того, да сколько угодно я только спасибо скажу, Если честно, богиня своими закидонами меня порядком заманала, и это не так, и то не эдак. Но я не люблю обещать то, в чем сам не уверен. Здесь как раз такой случай». «Сказать скажу, не сомневайся, но вот твое личное присутствие при беседе...» «Не факт, не факт. Богиня сама выбирает тех, кто попадает к ней в гости. Мои пожелания в данном случае не учитываются. А если я тебя контрабандой прихвачу, то очень велик шанс того, что мы скоренько с небес на землю путешествия совершим, причем воздушным путем и без парашюта, а то и верхом на звезде, которая будет торчать у каждого из задницы». «Не знаю, как тебя, но меня такая перспектива не прельщает. Ну вот не хочу я удариться о земную твердь со всей дури, даже в игре». «Ладно, это условие пока оставим в стороне», — произнесла седая ведьма. «Но остальное не обсуждается». «Может, кто другой и поверил бы, что она восприняла мои доводы всерьез, но не я». «Эта дама никогда не отступает и не сдается. Максимум отходит на заранее приготовленные позиции». «Уверена, что у тебя есть другие квесты, выданные богиней в единственном экземпляре», прошептала ведьма, только что не прижавшись ко мне. «Есть же!» «Божественные квесты? Вопрос личный, интимный», ответил я. как поход к проктологу где в кабинете только ты и он. Это вопрос производственный, от которого зависит статус и развитие альянса. Выкладывай, что у тебя лентяя в загашнике лежит. «Все, что есть, то мое. Эта цепочка, да, она социальная, а все остальное личное». — Я, конечно, за игровую карьеру не держусь совершенно, но и откровенничать сверхмирой ни с кем не собираюсь, особенно с вот этой хитрюгой. — Нет сейчас ничего личного, — проворковала главагончик, причем в этот момент я заметил, что у нее глаза разного цвета, один голубой, другой зеленый. Ни у тебя, ни у меня, ни даже у Гидрона-козла-вонючего, ободранного наглого. Все общественное. К тому моменту, когда начнется большой передел мира, Тиамат должна набрать максимальную мощь. Она – основа нашей сегодняшней игровой политики и фундамент будущих побед. Мы все поставили на нее, Хейген». «Не на тебя, что бы ты там о себе не думал, а на нее. Если падет Тиамат, то нашим кланам проще будет добровольно расформироваться, потому что будущее у них не то что туманно, а просто отсутствует. Ну или эмигрировать на второй континент, чтобы там начать все сначала, но это точно не мой вариант». старая уже для того, чтобы в сотый раз один и тот же путь проходить. «Говори, говорю!» «Нет». И я с доброй улыбкой олигофрена развел руки в стороны, как бы говоря, ну, вот так вот. «Не могу!» «Или не хочу!» «Не могу и не хочу!» «И вообще, давайте сначала пасту Тиамат подгоним, а после про остальное побеседуем». «А то ведь ты сейчас, как я, поступаешь, хватаешься за все подряд, забыв о главном». «Поддел!» — проворчала седая ведьма. «Остер! Милли, возьми своих, ты идешь с нами». «И мы с вами!» Рядом у вмиг оказались Вахмурка, Кролина и Слав. «А куда отправляемся?» «На Кудыкину гору», — хмуро ответила ей глава главагончик. «Воровать помидоры». «Так-то у нас война», — подбочинилась Каролина. «Хейген, ты наш главнокомандующий, потому никуда не идёшь. Давай, рассказывай историю, которую прервало божественное свето а после начнём разработку стратегических планов». «Война не твоя печаль», — заверила её седая ведьма. «С ней как-нибудь доразберёмся». «Вообще-то для меня подобное мероприятие в новинку», — заметил я. «Даже правилы то не знаю». «Да ничего сложного. Просто локальная война двух кланов», — сообщила мне Миллере, хлопнув по плечу. «Будете убивать друг друга везде, где заметите, и свинячить клану противника по мере сил. Кто первый выдохнется и запросит пощады, тот проиграл». «Не только». возразил ей соклан изящный эльф с ником Варлапундил. «Еще можно умудриться уничтожить на более 50% численного состава клана. Подобное тоже засчитывается как победа». «Атомных бомб тут нет, а массовые заклинания уничтожения в таких войнах под запретом», возразила Миллере. Вот если бы была объявлена резня широкомасштабная, с участием союзников, с общими битвами, тогда да. А здесь так, разминка. Кро, отойдем. Я цапнул руку своей замши, заработав при этом любопытствующий взгляд седой ведьмы. Давай живей. Ты чего? — спросила у меня девушка, как только мы удалились на пару шагов от группы искателей приключений во славу Тиамат. — НПС, — прошептал я, — не понимаешь? — Нет, — озадачилась моя заместительница. — Блин, вроде умная, а тупишь, как я. У нас клан какой? — Пипец какой странный, сам же про это не раз говорил. — Да нет. «У нас клан социальный. Ты про старых да малых, которые за замком в парке табором стоят, забыла?» «Блин!» — в глазах Кромелькнуло понимание. «Забыла! Есть они и есть не мешают, и слава богу! Вот я про них и не помню!» «То-то и оно!» А ведь из них вояки почти никакие. Отряд в три десятка мечников пятидесятого уровня этот балласт за пять минут перережет практически без всяких хлопот. Да, потом им придется уничтожать учетки, там штрафы такие, что мама, не горюй. Но походу бойцы Элины к эдаким вещам относятся со здоровым пофигизмом. Да и набрать тот же 50-й уровень не такой великий труд, особенно если тебя старшие товарищи паровозом прокатят по правильным локациям. Так что если все по уму спланировать, то есть вытащить нас на сражение, а сюда направить зондер-команду, то все может получиться красиво, даже без падения замка. Тупо «победа по очкам. «Да и потом, даже без этого нас можно на ноль помножить. Там было какое-то условие, что, мол, если подавляющее большинство гримык из числа старых и малых расстанется с жизнью, то и нам, кранты, как клану, мол, не уследили. Зачем вам теперь жить? Уверен, Элина в курсе данного условия. Она та еще неврастеничка, но при этом не дура и в игровых тонкостях разбирается». «Походу, нам теперь их всю дорогу стеречь придется», – опечалилась Кролина. «Но у нас просто людей не хватит. Там надо держать отряд клинков в двадцать-тридцать, не меньше. Плюс скоро заварушка на Западе начнется. Народ не поймет, если кто-то резвится среди большой войны станет, а кто-то тут сидеть, даже если в пересменок дежурить». Я бы нанял северян, но где их возьмешь? Лучшие на запад плывут, чтобы там нести добро в массы огнем и мечом. Остальные при Кёниге состоят, креппят оборону севера». «А инквизиторы?» — встрепенулась вдруг Кролина. «Они же давали слово, что будут приглядывать за нашими лишенцами. Ну, помнишь, ты когда ныне покойного грустного дедушку Мартина сюда в пограничье приволок, то он хотел...» «Да помню, помню!» – остановил я ее. «Вот только ты когда в последний раз кого-то из этой братья тут видела? В смысле, в замке?» «Давно», – призналась Кролина. «Наверное, на том мероприятии, когда принцу имя давали». «То-то и оно», – назидательно произнес я. «Формально они все еще под рукой Лос-Арнаха пребывают, а по факту фиг знает». Вот и думай, можно ли доверять невесть кому ключ к чужой победе? Да и не хотел бы я вступать сейчас в какие-то отношения с Инквизицией, а те, что есть, предпочел бы разорвать. Да, хотелось бы еще посидеть на двух стульях, но всему на свете есть срок. Не сегодня, завтра всплывет таки мое близкое знакомство с Семади, поскольку уж слишком много народу про него знает». И тогда они мигом из друзей превратятся во врагов, да еще и находящихся прямо под боком. Это и в условиях квеста было сказано, и по логике событий неизбежно. Ну вот не могут мирно сосуществовать поводырь мертвых и принципиальные защитники света. Слишком у них разные представления о мировой гармонии. В принципе, те же правила действовали и в отношении ордена плачущей богини, но тут ситуация не столь бесспорна. Когда условия выдвигали семир мир был другой, и орден стоял на более принципиальных позициях, сейчас все изменилось, потому разрыва с ними из-за того, что я приятельствую с костистым отпрыском темного бога, может и не случиться». Брат Юр — человек умный, он найдет аргументы, которые примерят праведных рыцарей с тем, что не мертвые теперь их союзники, по крайней мере, до той поры, пока Роттермарк горит в огне войны. Ну а когда все кончится, мир окончательно изменится. Да и не все до того момента доживут, в конце-то концов. Из НПС имеется в виду, а может, и из игроков. Кто знает, что сейчас в башке у того же Валяева творится. С ним станется ввести пограничные условия для участников последней битвы, вроде «Если ты в ней умер, значит, твои теперешние учетки ты эдакий рукотворный рагнарек устроить, и будут после него на просторах нового светлого мира без старых боговых героев резвиться лишь те, кому до всех нынешних раскладов дела нету». до тысячи тысяч новичков, которым придется все начинать сначала. По крайней мере, меня в том новом мире точно не будет. Странник последнюю битву не пропустит, более того, наверняка выступит в ней одной из сторон, а именно из-за него я тут, по большому счету, и застрял. Не станет его, не станет богов, по крайней мере, в нынешнем их многообразии, Стало быть, и мне тут делать будет нечего. Кстати, а может мне с Сэмади договориться? Пусть его мертвецы за моими живыми приглядывают. Или лучше не торопить события и обратиться к Хасану Ибан Кемалю. Десяток ассасинов — это серьезная сила, способная, если не уничтожить диверсионную группу, то как минимум ее задержать до прибытия подмоги. Ты чего залип? теребила меня Кролина. «Хейген?» «Да задумался», — встрепенулся я. «Короче, пообщаюсь при первой же возможности с дедушкой Хасаном, попрошу у него ребят покрепче для охраны наших доходяг. Надеюсь, он не откажет. Ну, и еще сроди чем поговорю. Пусть пару десятков горцев по периметру расставит, чтобы в случае чего они на себя первый удар приняли. Только не затягивай». — попросила меня заместительница. — А то ты любишь идею на гора выдать, а после откладывать ее реализацию до той поры, пока все совсем плохо не станет. — Хейген, ну мы идем? — поинтересовалась у меня седая ведьма. — Знаешь, у меня времени не так много, как хотелось бы. — Уже все, уже в седле. Я плюнул на ладонь и пригладил ей волосы. — Помчались. — Значит так... «Портал действует сорок секунд», — сообщила окружившим ее игрокам лидер-гонщик. «Кто успел, тот молодец. Кто не успел, не печальтесь. Ничего интересного не пропустите. Мы не в данж идем, ни инстанс проходить, ни врагу кровь пускать. Даю слово, что это именно так». «Подтверждаю», — добавил я. «И сразу хочу вас порадовать. Войны скоро хватит всем и каждому из с великой м и с западом в целом большие города станем на меч брать обещаю как полагается с осадами катапультами подкопами и предателем за стенами пожжем пограбим хейгин одернула меня карлина «А чего удивился я не просто же так а во славу тиамат она такое любит подтвердил мои слова невесть откуда взявшийся тут флоссе «Или ты мне, верховному жрецу, не веришь?» «Тебе не верю!» — свирепо заявила Каролина и сморщила нос. Непосредственно она так и не привыкла к запаху нашего священнослужителя, хотя многие сокланы уже совсем перестали обращать на это внимание. Да я и сам как-то принюхался, потому абсолютно не замечал вони, идущие от флоси. «Тебе лишь бы выпить да побарагозить!» «Это да, семейная традиция, понимаешь. У меня отец так жил, дед, прадед!» Расплылся в улыбке первожрец. «А еще при разграблении вот чего весело! Можно поймать какую-нибудь торговку с рынка по мясисте, после, значит, пердольником это к себе развернуть!» Седая ведьма глянула на них, покачала головой, махнула свитком портала и подала мне знак «Иди первым», что, собственно, я и сделал. Юг — не самое приятное место в Роттермарке, надо заметить. По крайней мере, у меня добрых воспоминаний с ним связано немного. Заброшенные храмы с гигантскими змеями, вечная духота джунглей, «Недавние предатели и повстанцы! Нет тут ничего хорошего!» «Успела!» — радостно прорала мысь выскочившая из портала за секунду до того, как он схлопнулся. «А три к нет! Она за мной шла!» «И наших пятеро не успела!» — недовольно буркнула Миллеры, озираясь. «Хотя портал для них в первую очередь открывали. Туристы ж...» «Что бы вам...» «Да ладно», — успокоила ее седая ведьма. «Как есть, так и есть. Что для союзника не сделаешь? Верно же, Хейгин? Ты на нас тоже в аналогичной ситуации ругаться не стал бы, верно?» «Верно», — нехотя буртнул я, понимая, что раньше или позже произнесенное сейчас слово мне аукнется. «Ведьма никогда ничего не забывает. Такая уж у нее натура». «Ну вот», — главагончик похлопала меня по плечу. «Пошли нам вон туда». «Да, сразу предупреждаю, никто никакой инициативы не проявляет до тех пор, пока я не дам своего согласия. То есть с местными обитателями, которые проживают вон там за озерцом и к которым мы сейчас направляемся, говорю только я. Вы стоите, молчите и улыбаетесь, ясно?» «Ну да». В разнобой ответили мои сокланы «Хорошо». «Хейгин, тебя это тоже касается», — добавила ведьма. «Как скажешь, не стал спорить я. Но предложение от богини должно исходить от меня, иначе квест могут не засчитать, наверное». «Должно будет», — заверила меня она. «Все, двинулись вперед. Из тропинки, когда пойдем в обход озерца, не сходите». По ее краям в траве змей полно, и все они ядовиты и смертельно. Три раза в свое время на точку перерождения летала, но так антидота и не нашла, даже на аукционе. Обошлось, никто от змеиного яда не помер, и через десять минут мы оказались в совсем небольшой деревушке, где обитало народу всего ничего, с полсотни разновозрастных туземцев, не более. Завидев седую ведьму, они дружно бухнулись на колени и, что-то приговаривая, начали раскачиваться вверх-вниз, то поднимая руки к небу, то хлопая ими по земле. «Они меня считают кем-то вроде божества», — пояснила нам глава гончих — «не главного, которое на небе сидит, скорее локального. Немного неловко, конечно, этих детей природы обманывать, но объяснять им что-то как очень долго». «Ну, я и рассудила в своё время. Пусть оно идёт, как идёт». «Ха-ха, так я тебе и поверил. Не удивлюсь, если ты ещё фаер-шоу устроила для того, чтобы доказать свою божественную природу». «На, держи». Седая ведьма тем временем протянула пяток самых дешёвых ножей, таких, какие даже уважающие себя вендоры не покупать, ни продавать не станут». Высоченному воину, татуированному с головы до пят, ставшему с земли и подошедшему к нам, пусть твое племя станет еще сильнее. — Небесная мать снова принесла нам острые клыки! — заорал дикарь, обращаясь к соплеменникам. — Небесная мать любит нас! Дикари вскочили на ноги и начали радостно приплясывать, демонстрируя так свою радость. «Это не мой подарок!» — гаркнула седая ведьма и протянула руки вверх к небу. «Эти острые зубы шлет вам великая богиня Тиамат! Она узнала о вас и велела сказать, что будет рада видеть воинов славного племени зулу среди тех, кто станет убивать врагов в ее честь. А тебе, вождь, она шлет длинный зуб». равного которому в этих джунглях нет ни у кого. Речь шла о мече, который по качеству от ножей недалеко ушел. Не уверен, что он хотя бы медяк стоил. «Арга!» — заорал вождь. «Слава богине! Как ее!» «Тиамат!» — подсказал я. «Великая богиня Тиамат! Ты и твое племя готовы служить ей!» «Я не знаю тебя!» — оскалился дикарь обратился к седой ведьме. «Кто он?» «Сын богини!» — кротко ответила та, укоризненно глянув на меня. «Она попросила меня за ним присмотреть и защитить от беды или врагов. Именно он передал мне острые клыки и длинный зуб». «Сын, хорошо!» — одобрил ее слова вождь и сказал мне. «Мы будем служить твоей матери! Арга!» Следом за ним заорали и другие члены его племени, подтверждая тем самым свое согласие. «Вами выполнено задание те, кто поверил три. Награды. Пятнадцать тысяч опыта, семь тысяч золотых». Все, сбросил с плеч эту тяжесть. Правда, сейчас туда упадет новое Вам предложено принять задание те, кто поверил четыре. Условия. Убедить десятерых жителей Жаркого Востока в том, что служба богини Тиамат – то главное, что случилось в их жизни. Награды. Пятнадцать тысяч опыта, семь тысяч золотых. примечание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 и я это докажу вам делом. Завтра сюда придут мои воины и помогут вам сокрушить племя кунук, ваших давних неприятелей». «Арга!» — завыли, как волки-дикари. «Кунук-каюк!» «Какой забавный язык!» — протянула мысь. «И красивый!» «Давно собиралась им помочь, да все руки не доходили», — тихонько сообщила мне ведьма. «А тут вон как замечательно совпало». «Молодец, вот так и надо репутацию себе нарабатывать. Вроде бы мелочи, а на деле пользы от них куда больше, чем от квестов, вроде тех, что мне перепали. Там вроде бы задание серьезное, но оно одно, а тут десятками их выполнять можно, и все пойдут в зачет». Они же имя тема завтра кому-то глотки резать станут, боги такое любят». «Так, двинулись дальше», — сказав еще десяток громких фраз вождю, деловито заявила седая ведьма и достала свиток портала. «Хи все?» — возмутилась Моисей, — «только о джунгли?» «Раз тебя джунгли зовут, такие дивних посоветовала ей главагончих, — «а нам пора и потом». Я же сразу сказала что мы не на развлекательную прогулку идем, а по делу. Раз увязались, теперь не жалуйтесь. Восток встретил нас дневной жарой, той, которая заставляет дрожать воздух над бараханами, приятным шелестом пальмовых листьев и звоном нескольких ручьев. Мы переместились в один из оазисов из числа тех, которые бессистемно разбросаны по пустыне, Причем в этой ее части мне бывать не доводилось, если верить карте, которую я немедленно открыл. Но не скажу, что места прямо глухие. Похоже, тут проходит торговая тропа, плюс рядом находятся два небольших городка. Да и путь хватает, причем как НПС, так и игроков. Впрочем, Оазис был весьма велик, потому места хватило всем. «Здравствуй, Рахман». Поприветствовала седая ведьма, немолодого мужчину в черном халате и чалме того же цвета, сидевшего на особицу от остальных посетителей оазиса и пьющего чай из искусно разрисованной пиалы. Как видно, очень непростой он человек. Это я понял из того, что Назир, как всегда стоящий за моим плечом, ощутимо напрягся. «Удачны ли твои дела? Не воскрес ли кто из твоих врагов?» «Хвала небесам, дела идут лучше некуда, а души врагов, надеюсь, не могут найти себе последнего приюта и бродят по ночной пустыне неприкаянными тенями», — степенно ответил ей обитатель Оазиса. «А как ты, несущая смерть, отыскала подземелья в черных песках, то, что нарисовано на карте, подаренной мной тебе при последней встрече?» По лицу ведьмы пробежала секундная гримаска недовольства. Я ее понимаю. Эта информация относится к тех знаний, на папке, с которыми стоит надпись «Только для личного пользования». «Отыскала хвала великому песчаному духу. Скажи, Рахман, а каким богам ты молишься?» «Никаким», — равнодушно ответил тот, после поставил пиалу на столик, стоящий перед ним и текучим движением извлек из ножен саблю. «Разве что звонкой стали. Я приношу ей жертву в виде крови врагов, а она помогает мне во всех начинаниях и никогда не подводит». «Может, ты слышал, что в наш мир с небес спустились древние боги, донеслись до тебя вести о том, что-то такое караванщики рассказывали?» Равнодушно произнес Рахман, убирая саблю в ножны. «Но мне нет дела до любых богов, хоть старых, хоть новых, поскольку уверен, им нет дела до меня. У каждого свои пути в подлунном мире. Одна из богинь Тиамат решила сделать тебе подарок». «Я не просил ее об этом». Воин пустыни отправил в рот кругляш сушеного инжира Да и не нужно мне ничего. У меня есть конь, сабля и воины готовые как пировать, так и умирать. Зачем мне что-то еще?» Хорошо, покладиста согласилась с ним седая ведьма. Если тебе не интересно узнать о том, почему ты до сих пор не смог найти тот путь, по которому твой брат Саул водит караваны в Селгар, а после наконец-то решить с ним вопрос о том, кто из вас более достоин носить имя вашего рода». «Воистину, это великая богиня», – перебил главу главугонщик Рахман и поставил пиалу на Дастархан. «Чем я могу быть ей полезен?» «Ты и девять человек из твоего отряда присягнут ей на верность», – деловито заявила седая ведьма. «Все, более ничего». Но разве что в один из дней она может предложить вам разграбить город другой в компании моих воинов или других ее слуг, которые тоже умеют управляться с саблями. Но и тогда ты станешь решать для себя сам, нужны тебе кровавые пиры богатая добыча или нет. — Карту с тайными путями через пустыню ты дашь мне сейчас, — уточнил Рахман, — или потом? Держи. Женщина с иезуитской улыбкой протянула ему пергамент, перевязанный зеленой лентой. Саул хитер, он отыскал старые тоннели, которые проложили в незапамятные времена те, кто жил на этих землях до вас, и большую часть пути проходит под землей, где никто из твоих поглядов не может его заметить, да и лагерь свой он устроил там же. «Это хорошо!» Воин пустыни развернул свиток, Кинул на него взгляд и недобро улыбнулся. «Лучшее место для встречи родных братьев трудно представить. Как ты говоришь имя богини, которая сделала мне столь бесценный подарок?» «Тиамат», — подсказала ему седая ведьма. «Я думаю, если часть моего отряда принесет и клятву верности, то это будет правильно». Рахман поднялся на ноги. «Подожди тут, уважаемая». «И вы, славные воины, тоже! Я сейчас вернусь!» Он покинул нас, направившись в ту сторону, где три десятка крепких мужиков жарили над костром какое-то парнокопытное животное. Джейрона, наверное. Ну или кто тут в пустыне водится? «Цени!» — ткнула меня локтем в бок ведьма. «Я эту карту для другого случая берегла, между прочим, а для тебя не пожалела». «Для богини», — поправил ее я. «Давай не будем передергивать, но я и, и про это расскажу». «Уже будь любезен». «А что у этого товарища за терки с братом?» — заинтересованно спросила Каролина. «Чего они не поделили?» «Саулу Рахмана права на имя и наследство отобрал хитростью», — пояснила ведьма. «Там вообще интересная история получилась». «Так-так!» — раздался за спиной незнакомый мне мужской голос. «Кого мы видим? Вот уж воистину нечаянная радость!»